И джип, прорычав очередное «Аллилуйя» в честь японского технического чуда, срыгивал выхлопные газы в капот преследующего его чудища. За следующим поворотом Лена мысленно пообещала в случае спасения поставить в церкви свечку в благодарность, что Господь наградил паренька столь быстрой реакцией. Впереди медленно полз по дороге бензовоз с прицепом. Илья привстал на сиденье, с силой вдавил педаль тормоза. Джип подпрыгнул и приземлился в полуметре от номерных знаков бензовоза. Его водитель выглянул на мгновение в окно и выразительно постучал кулаком по лбу. К несчастью, дорога шла по скале со снятым грунтом, который образовал каменные отвалы с обеих сторон. Обойти бензовоз не было никакой возможности. Они решили не искушать судьбу в попытке проскочить мимо. Бензовоз пошел под уклон, и прицеп завилял перед их носом. Джип полз со скоростью пешехода. Позади опять раздался резкий сигнал, Лена оглянулась. Уродливый квадратный передок лесовоза почти касался их автомобиля. Шерхан самозабвенно хохотал. Тяжелый бампер уперся в джип, послышался скрежет, и их повело в сторону. Илья нажал на педаль газа и бросил машину немного вперед к бензовозу. У них было два варианта на выбор. Быть смятыми в лепешку или поджариться на костре с добренным бензином. До конца серпантина обгон был невозможен, так что, раз справиться с ними, попытаются на этом десятки километров. Лесовоз опять рявкнул клаксоном, и бензовоз резко прибавил скорости. Илья тоже нажал на газ, но они все-таки не избежали сильного удара сзади. На спуске скорость возросла километров на двадцать. Водителя лесовоза, похоже, совсем не заботило, что огромные стволы за его кабиной могут в какой-то момент сослужить ему плохую службу во время одного из резких поворотов. Цепи, сдерживающие хлысты, разболтались и бревна держались в пучке на честном слове. Внезапно внизу под ними мелькнула площадка для отдыха с дощатым туалетом и парой грузовиков. Очевидно, водители ночевали здесь и только что приступили к завтраку. Лена различила складной столик между автомобилями. Илья, похоже, тоже заметил площадку. Лесовоз еще раз налетел на джип, и Лена старалась не думать, во что превратился задок автомобиля. Через боковое стекло она увидела, что насыпь перед площадкой стала более широкой и пологой. Илья, надавив на акселератор, вырвался на свободу. В следующую минуту Лене показалось, что джип перешел на бреющий полет. Настолько крутой вираж заложил Илька в стремлении обойти бензовоз. Она судорожно ухватилась за поручень перед ней, успела увидеть широко открытые в безумном удивлении рты и глаза водителей грузовиков. Автоматная очередь ударила запоздало, и пули срикошетили об асфальт. Джип приземлился на все четыре колеса. На какой-то миг стало тихо, и тут же... «Ужасающий рев!» — рванул барабанные перепонки. Разметав грузовики, лесовоз оттеснил бензовоз, отчего от того повело поперек дороги, а задние колеса зависли над откосом. Бандиты не прекратили преследование. Похоже, в ярости они окончательно перестали деликатничать с тяжелой машиной, и их единственным страстным желанием стало смести с лица земли досадивший им джип. Рубашка на худенькой спине взмокла от пота, грязные струйки сбегали по вискам, но, сузив глаза, мальчишка продолжал почти хладнокровно манипулировать акселератором, тормозами и сцеплением. Лена понимала, что малейшая ошибка с его стороны, и джип превратится в груду металла, а мотор окажется у них в животе. «Держись!» — внезапно во весь голос заорал Илья. Джип на полном ходу, Взлетел на отвал породы и, перевалившись через него, как беременная бегемотиха, скользнул вниз по склону. Лена успела заметить просвет между деревьями, и тут же ей показалось, что их сейчас неминуемо расплющит, о ствол огромной ели. Но Илья вцепился в руль мертвой хваткой. Каким-то чудом он не позволял машине встать на передние колеса и совершить жуткий кульбит через голову. Безумный слалом между деревьями продолжался не более минуты, но им показалось, что это длится целую вечность. «Выход на шоссе!»